Глава номер четырнадцать. Чешуйчатый грот. Жарзание оказалось расколото на три части. Арнзас, Леваргия, Гитония находились в руках заговорщиков. Формально они подчинялись гермагу Мугриду, а на самом деле все приказы через Оршуга отдавал Кэбдислер Санг. Остальные территории, за исключением Дамутории и Зангарса, сохраняли верность кронмагу. Линия фронта между враждующими сторонами пролегала по границам Арнзаса и Леваргии, и только владения гермага Лерсога и его юго-восточного соседа оказались как бы в стороне от военных действий. Малорослики имели строгое указание до поры до времени не трогать эти территории. Лерсог тоже не спешил вторгаться в Леваргию, хотя и не препятствовал перемещению армии Зуга по своим землям. Его войска стояли вдоль северо-восточной границы Дамутории, где тоже ощущалось напряжение, однако боевых действий не происходило. Сложившееся на данном этапе положение более или менее устраивало и столичные власти Жарзании, и агрессоров. Малорослики пока так и не смогли перебросить достаточное количество живой силы и обеспечить тем самым гарантированное превосходство для решающего наступления. а крон-магу явно не хватало еще двух-трех кудыр магов, чтобы успевать оперативно реагировать на многочисленные выпады противника. Прибывшие стараниями Мадлены Сен-Варса подкрепления помогло поднять боевой дух в рядах сторонника Зулга. Кархуны, как они себя называли, являлись умелыми бойцами, среди которых оказалось немало могучих волшебников. Однако их тоже было недостаточно для серьезного сражения с выходцами из Куркстага. Временный паритет сил мог рухнуть в любой момент, поэтому войска находились в постоянной боевой готовности. Военноначальники Зулга произвели некоторые структурные преобразования, в результате которых на каждом участке фронта протяженностью в 10 миль появились мобильные группы из лучших волшебников Макгона. Основной задачей этих отрядов являлось укрепление магической мощи армейских подразделений там, где активизировался враг, а также борьба с огнетыщущими монстрами. Ни один, даже самый сильный маг не смог самостоятельно сотворить заклинание, способное отолеть Эсгуда. Лишь объединившись в девятиромку, кудесники были способны повторить то, чему научил их Тич, и справиться с гигантом. Лерсанг считал. Что последнее нововведение ввел Угдур. Генерал назначенный командующим Западным фронтом. На самом деле разработкой новой стратегии для вооруженных сил Жарзании занимались военные аналитики Синварса. Вместе с группой Кархунов к Зулга была направлена небольшая команда опытных штабистов. Специалисты по анализу причин побед и поражений срочно изучили все сражения, происходившие в Жарзании за последние 300 лет. и оперативно выдали рекомендации по повышению эффективности имеющихся ресурсов. В результате образовалось сразу три эшелона обороны – передовой, мобильный и резервный. Приказы теперь не всегда исходили от генералов. Штабные работники выработали четкие правила для среднего офицерского состава, позволившие сократить время принятия решений по тактическим вопросам втрое, а то и вчетверо. Вдобавок волшебники Жарзании получили в свое распоряжение еще один весьма существенный козырь. Зарна все-таки решилась рассказать повелителю об открытии мужа. Вооружившись полученными знаниями, незадействованные в боевых операциях чародеи готовили новые мощные заклинания и запечатывали их в чудо-оболочки. Секрет же самих оболочек знали только три человека. Зарна, звук, И его тайный советник. Опасаясь утечки информации, Кронмаг ограничил круг осведомленных. Разве данные о положении дел в армии Кронмага заметно охладили пыл агрессивных пришельцев? Проиграв два сражения, Лерсанг не решался на очередную серьезную схватку и ограничился мелкими вылазками. Противники по обе стороны линии фронта выжидали, подтягивая дополнительные силы. Война в Жарзании несколько отодвинула на задний план все остальные проблемы. Но это не значит, что их не было. И одна из них уже начала заявлять о себе во весь голос. С каждым днем в зоне врат постепенно усиливалась напряженность магического поля. Треугольное облако стало стягивать свои грани внутрь, постепенно превращаясь в трехлучевую звезду. Электростатические разряды внутри ее становились все более мощными, а из оков тумана время от времени вырывались настоящие молнии. Причем не теми мелкими розчерками, которые раньше беспрерывно мелькали внутри серебристой дымки, а яркими стрелами, пронзавшими насквозь облака и зигзагом, разрезавшие пополам ночное небо. Кудесники Магона не могли объяснить столь необычный феномен. Но сходились в одном. На Жарзанию надвигается катастрофа гораздо более мощная, нежели природные возмущения, разыгравшиеся непосредственно перед прорывом. На инварсе также ничего не могли сделать, чтобы заблокировать врата. Попытка засыпать их, как и прежде, не удалась. Груды камней просто проваливались внутрь облака, оседая где-то в мире малоросликов. Использовать технику стало проблематично. Возле врат теперь действовали законы жерзании, а потому машины и механизмы глохли на подступах к необычной зоне. Приходилось вспоминать о старинной тяговой силе и с ее помощью доставлять необходимые грузы, как впрочем и некоторые тяжелые машины, формируя из них оборонительные барьеры против потусторонних захватчиков. И только подданных курмистра состояние серебристых облаков, похоже, не волновало. По крайней мере, ни один из чародеев Куркстага не забил тревоги. Прорыв здесь считался личным достижением правителя. Так что любое сомнение могло быть расценено как неповиновение Нарлу и подвергнуто суровому наказанию. Утром в лагере малоросликов было относительно тихо. Кэбдис решился дать своим людям небольшой отдых. Ни одной вылазки на этот день запланировано не было. Из службы несли лишь дозорные команды. Остальные попросту отсыпались. Возле трехэтажного здания, в котором размещался штаб Лерсанга, дежурили двое хрангов третьего ранга. Это был единственный видимый пост охраны командующего. И еще несколько волшебников внимательно присматривались за оградкой вокруг строения. Кроме того, местных жителей из всех домов, примыкавших к зданию штаба, переселили на окраины, а дома их заняли чародеи из Куркстага. По совету Мугрида Кэбдис воздержался от репрессий в отношении жителей Леваргии, как-никак союзники. Местные женщины, работавшие в качестве прислуги, имели разрешение проходить к расположенному напротив штаба зданию. Они убирались в домах, обстирывали командный состав чужаков и готовили еду. Лерсанг предпочитал свежеприготовленную пищу, что называется «спылу с жару». После завтрака Гэбдис в своем кабинете рассматривал карты. Накануне из Кургстага сообщили, что найдено надежное средство против Кудырмага, и оно в скорости будет доставлено. Теперь полководцу предстояло за сутки разработать план разгрома противника, лишенного своей основной магической силы. Следовало учесть, что на этот раз Угдур грамотно выстроил оборону по всему фронту и точечные удары практически не приносили того результата, на который были рассчитаны. Войска Жарзании быстро подтягивали резервы, сводя на нет магическое преимущество атакующих. Однако хуже всего было то, что противник научился справляться со сгудами. «Господин Лерсанг, один из местных просит, чтобы вы его выслушали». «Чародей? Нет. Кто такой?» «Назвался разгумом. Говорит, что дело касается вашей личной безопасности». «Надо же! Аборигенов волнует моя безопасность. Пусть войдет!» Об этом человеке Кэбдис недавно узнал от Магринца. Таинственный цирюльник Мугрида заинтересовал Лерсанга, и тот сам был не прочь переговорить с нежданным визитером. К тому же Оршук вчера доложил... что мельком видел разгума возле дома, где теперь безвылазно находился гермак. И что удивительно, никто из охраны не заметил постороннего, а ведь за жилищем главы заговорщика присматривают самым тщательным образом. В последнее время положение повелителя Леваргии кардинально изменилось. Фактически его содержали под домашним арестом. Входить к Могриду разрешалось только Магринцу, А самому Гермагу прислуживали всего два человека — Динщик и Ратор. Вельможа редко показывался на людях, и то в полном окружении малоросликов. Предлог для столь бережного отношения к Гермагу нашелся быстро, дерзкое и почти удавшееся покушение. «Мое почтение, уважаемый!» В комнату вошел мужчина средних лет с продолговатым лицом. Глядя на него, трудно было поверить, что прибывший является бывалым специалистом по грязным делам. «Прошу». Малорослик, не отрываясь от бумаг, указал на стул. «Что у вас?» «Я тут недавно общался со своим хозяином, Гермагом Мугридом», без предисловий начал вошедший. «И он пообещал мне немалые деньги за вашу голову». Лерсанг не ожидал подобной откровенности, И на несколько секунд замолчал, отодвинув карты в сторону. Он внимательно посмотрел на собеседника. «Думаешь, ты бы сумел меня убить?» Мой опыт, уважаемый, показывает, что отправить кардыблу можно любого человека. Конечно, в каждом конкретном случае приходится прилагать разные усилия. К примеру, я бы никогда не взялся ликвидировать кудыр мага. И, пожалуй, еще несколько человек в жарзании могут оказаться мне не по зубам. «Я вхожу в их число?» «Нет. Тогда почему я до сих пор жив?» «Ваша голова дорого стоит, а у Мугрида сейчас таких денег нет. К тому же...» Цирюльник выдержал небольшую паузу. «Я не убиваю людей, которым в недалеком будущем могу оказаться полезен. На взаимовыгодной основе, разумеется». Кишка у тебя танка до меня добраться? – вспылил малорослик. Уверяю вас, это совсем не сложно. У нас про таких как ты говорят: на словах колдун могучий, а на деле клоп вонючий. Заносчивость собеседника действовала полковуцу на нервы. Я не говорил, что умею колдовать, уважаемый. Гость сделал вид, что не понял оскорбления. Мне кажется, я зря трачу на тебя свое время. Кэп не думал скрывать раздражение. «Хотите проверить мои способности?» В отличие от чужака, Рузгум являл образец спокойствия. «Пожалуйста, только у меня будет небольшая просьба». «По-моему, ты не в положении, чтобы просить о чем-либо. Хотя мне даже интересно стало. И какая?» Уравновешенный тон визитера все же умерил пыл головы рангов. «Не могли бы вы на минутку встать со своего стула? Зачем? И если вы прямо сейчас умрете, мне будет сложно выйти из этого дома». Лерсанг с опаской посмотрел в окно, но все же поднялся. Через секунду что-то сильно резануло ему по ушам, а в голове возникло легкое помутнение. Такое обычно порождается в результате мощного энергетического всплеска. Раздался звон разбитого стекла, и спинку стула пробила серебряная стрела. «Ты хотел меня убить?» — закричал шокированный капдиз. «И если бы действительно хотел, мы бы сейчас не разговаривали». В комнату вбежали два охранника. «Господин, вы видите это?» Лерсанг указал на окно и на свое место. «Немедленно отыскать убийцу и доставить ко мне». Охранники напряженно уставились на гостя. «Вам нужно повторять приказ? Вон отсюда!» Малорослик дождался, когда за бойцами закроется дверь, выдернул стрелу и сел на место. «Надеюсь, второй попытки не будет?» «Нет, уважаемый. Я просто хотел показать вам, что умею». Кэбдис более внимательно взглянул на собеседника. «Как тебе это удалось?» «Секреты своего ремесла я никому не раскрываю». но на ошибки ваших охранников указать могу. Слушаю. Не стоит оставлять высокие деревья напротив окон. Вон, видите? За вашей так называемой кухней находится очень удобная позиция. Из обычного арбалета оттуда сложно сделать прицельный выстрел. Но стоит оружие немного усовершенствовать и... Результат вы видели. Твоего стрелка ждет казнь. Не жалко? «Там никого нет», — успехнулся цирюльник. «Как это?» «Самострел заранее наводится на конкретную цель, а запускается по звуковому сигналу сразу после оглуха. Заклинание из шаманских. Его в течение целого дня готовит пять шаманов, а потом для запуска достаточно одного». «Ну ты ведь не волшебник». «Ну и что?» «Тогда как?» А я не утверждал, что действую в одиночку. «Где же твой сообщник?» «Господин Лерсанг, дальше уже начинаются профессиональные секреты. И я пришел сюда не для того, чтобы их раскрывать, а чтобы предложить свои услуги. И сколько ты за них просишь?» «Деньги — вещь нужная и полезная. Но меня нынче интересуют не они. Рано или поздно вы станете искать на трон жарзании подходящего человека из местных». Хочу предложить свою кандидатуру. Ты ведь даже не волшебник, не говоря уже о том, что не имеешь никаких прав на власть». Наглость утреннего гостя все больше и больше поражала Лирсанга. «Вряд ли господина Курмистра должна сильно волновать эта проблема. Правда, если вы намерены соблюсти некие приличия, я намерен выбрать будущего правителя из числа достойных людей Жарзании», — напыщенно ответил Лерсанг. которые позволят нам обозначить законность новой власти. Вы имеете в виду Ференгов и Дилургов? Вряд ли эти кандидатуры устроят вашего правителя. Зулг, безусловно, отпадает. Но лерсок, он имеет влияние, деньги, силу, если с ним договориться. А зачем вам в Девятиграде влиятельный человек? В сложившейся ситуации его помощь будет не лишней. А я и не предлагал от нее отказываться. Но кто сказал, что пожинать плоды победы должны те, кто ее ковал? В огне войны всегда проще избавиться от любого ненужного вельможи. А если подойти к делу творчески, то можно организовать несчастный случай. Сведение личных счетов, месть обиженных, да мало ли что еще. Это я, если позволите, возьму на себя. Что касается прав на центральную власть, так у меня с этим все в полном порядке. Мои предки по отцовской линии происходят из рода гайваров, которые правили жарзани задолго до деда нынешнего кронмага. У тебя есть подтверждающие бумаги? Естественно, я не претендую на титул кронмага. Все-таки чародеем мне не стать. Однако волшебником сможет оказаться мой ребенок. Я даже для этого дела присмотрел себе подходящую невесту. «Ты хочешь возродить старую правящую династию?» «Я реалист и четко понимаю, что править в Жарзании будете вы. Но мне нравится Девятиградский дворец. Да и желание пощекотать нервы некоторым гермагам и магринцам имеется в избытке. Твоя наглость определенно переходит всякие границы». Не переставал удивляться Лерсанг. «И все же некоторые идеи мне нравятся». Я доложу о них курмистру. Кстати, а кого ты наметил себе в жены? Внучка Лерсога недавно достигла половозрелого возраста. Вполне подходящая партия. Забавно. И не жалко тебе будущего родственника корды было отправлять. Я профессионал, поэтому дело прежде всего. Кстати, о делах. У меня к тебе небольшое поручение, Рузгум. Пока о поручениях говорить рано, уважаемый. — остановил собеседника цирюльник. «Я так понимаю, что до вашего разговора с курмистром договоренности у нас не получится, поэтому речь сейчас может идти только о заказе». «Ладно, пусть будет заказ», — поморщился Кабдис. «Необходимо убрать генерала Угдура. Сколько это будет стоить?» «Тысяча монет золотом. Оплата вперед. Срок исполнения три дня». Половину сейчас, остальное потом. Внес свои изменения в условия Лерсанг. Договорились. Малорослик отправил магический сигнал вызова. И в кабинет вошел один из охранников. «Пришли ко мне Эгра. Пусть возьмет пятьсот золотых из казны Мугрида. «Слушаюсь, господин». Когда посыльный скрылся за дверью, Лерсанг снова обратился к цирюльнику. «Интересно». «А за какую сумму ты бы согласился убить такого человека, как я?» «Не будь у меня личной заинтересованности, хватило бы пяти тысяч», — соврал разгум. Такса для подобных дел у него была единая. Кэбдис был явно польщен таким ответом. «Жду тебя через три дня», — сказал он, передавая мешочек с монетами. Эггор, Лерсанг задержал казначея, — «ты вчера разговаривал с Чорглом». «Как он?» «Целители его неплохо подлатали. День-два и будет как новенький. У меня к нему важное поручение. Пусть зайдет». Кэпсот вошел в кабинет, прихрамывая. «Вызывали?» «Садись. Как себя чувствуешь?» «Живой и ладно. Здорово тебя кудыр -мак припечатал». «Вы можете не поверить, но меня ударило не его заклинание, господин». «Как так?» Лерсанг поднял брови вверх. Рядом стоял какой-то малец. Пока пацан не вмешался, мой напор не позволял волшебнику сосредоточиться и сотворить что-либо существенное. Казалось, он вот-вот выдохнется. А потом я почувствовал магическую угрозу. Успел активировать амулет гранитной брони. Но амулет рассыпался за секунду. Потом испарились защитные барьеры. Меня вмиг опустошило подчистую и отбросило с огромной силой. Хорошо на пути оказалась крона дерева, иначе собирать было бы некого. Что еще за малец? Не знаю. Я его в первый раз видел. Хорошо. Это стоит выяснить. Кэбди сделал пометку на бумаге. Теперь к делу. В ближайшие дни нужно организовать выезд гермага Мугрида на передовую. Живым обратно он вернуться не должен. Наши тоже? Да. Поэтому подберись десяток, кого не жалко. Лучше всего из разгидов. Пару дней назад Гарсам как раз прислал сотню своих бойцов. Мугрид хочет сбежать? Нет. Гораздо хуже. Он решил устранить меня. И что самое скверное у него это вполне могло получиться. Лерксанг поднялся со стула и указал на отверстие в спинке. Серебряная стрела была выпущена с дерева. А как же наша защита? Ее отключили шаманскими заклинаниями. Всего на пару секунд. Для выстрела вполне достаточно. Аборигены умеют вызывать духов? Точно не скажу. Насколько мне известно, шаманы в жарзании практикуются в магии движения. Наши союзники должны думать, что Мугреда уничтожили люди Кронмага, решил уточнить Чоргал. Ты меня правильно понял, Кэпсот. У каждого человека свои представления об удобстве и комфортных условиях путешествия. Одни предпочитают конным скачкам пешую прогулку, а другой готов трое суток пробираться по побережью. но никогда не сядет в лодку, которая доставит в пункт назначения за полдня. До недавнего времени Андрей был твердо убежден, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Как же он ошибался? Первые же мили в телеге, куда его упрятали железнодорожники, кардинально изменили мнение землянина. Когда повозка без рессор движется по грунтовой или мощеной дороге, путешествие для пассажиров превращается в сущий ад. После того, как отряд вышел на территории центральных районов Кургстага, Фитрову пришлось скрываться в специальной коробке, заваленной всякой утварью. Там и дышать было непросто, а о том, чтобы повернуться, подставляя подпрыгивающим доскам другой бок, оставалось лишь мечтать. К Зору, «Ты не знаешь, чем я так провинился в вашем мире, что уже вторые сутки из меня делают отбивную?» — спросил фокусник на очередной ночной стоянке. «Неужели нельзя было сделать ящик чуть больше и что-нибудь мягкое туда постелить? На мне уже живого места не осталось». «Для другого ящика требуется другая телега, которая сразу вызовет подозрения у дозорных». Ты же не хочешь, чтобы наша миссия провалилась, так и не начавшись. В своем нынешнем состоянии я уже ничего не хочу, только упасть где-нибудь, где подо мной не будет ходить ходуном земля. У тебя пропало желание вытащить Веронику из лап курмистра? Гзур, не говори глупости. Ради нее я полез в этот ящик. Но с каждым новым посещением вашего деревянного саркофага у меня остается все меньше уверенности, что я смогу выбраться из него живым. Андрей, естественно, не говорил шаману о своей клаустрофобии. Последние испытания, выпавшие на долю в жарзании, закалили парня, но путешествовать почти в гробу. «Могу тебя утешить. В ближайшее время в короб лезть не придется. Мы прибыли к чешуйчатому гроту. Он прямиком выведет тебя к катакомбам в шершании. Не может быть! Неужели мои мучения закончились?» Андрей вытащил из сапога клинок, с силой бросил его вверх, следом пустил в ход плеть. Кинжал вернулся к фокуснику, обмотанным за рукоятку концом бича. Ну ты мастер, темно ведь я даже мало что различаю дальше трех шагов. Свое любимое оружие не обязательно видеть. Его надо чувствовать, усмехнулся вождь. Жаль Зогу пришлось остаться в деревне. Он был бы рад посмотреть на успехи своего ученика. После стычки с разбойниками пастуха едва успели донести до селения, где проживал целитель. Нзок выжил, но продолжить путешествие не смог. Лекарь прописал больному двухнедельный постельный режим. На обратной дороге мы к нему заедем, и я обязательно продемонстрирую свои достижения. Да, конечно. Как-то рассеянно согласился Кзур. «Что-то случилось?» — заволновался Верлен, уловив изменения в голосе собеседника. «У чешуйчатого грота кто-то есть. Откуда знаешь?» — дух сообщил. Шаман указал глазами на посох. Через четверть часа разведка доложила о двух десятках магов, расположившихся возле входа в грот. «Гиркфон и Курмистра!» — удрученно произнес Остроокий. когда ему описали внешность охранников, передового поста и их форму. Куртки с блестящими треугольными застежками, самолетом против атакующих чар в каждом только у этих тварей. Нам их не одолеть. Гиркфоны? О таких Андрей еще не слышал. Оборотни. Чародии, в груди которых бьется сердце Гергана. Ростом почти с тебя. Сильные, выносливые и беспощадные. Стоит в них пробудить звериную сущность. И зверолюди не отстанут, пока не расправятся с жертвой. Закончил за него фразу фокусник. «А ты откуда знаешь? Нзок рассказывал мне о повадках герганов». «Значит, мы теряем еще два дня», — тяжело вздохнул Кзур. «Остается надеяться, что на юге от столицы вход не охраняется. Но полной гарантии нет», — решил уточнить Андрей. О какой гарантии может идти речь? Видимо, Нарл сильно занервничал. на духе нам не помогут, они же сильнее волшебников. На Зорских болотах – да, но здесь дух, попавший в наш мир, способен на некоторое время лишить сил мага, который не ожидает нападения или не имеет отпугивающих амулетов. Однако беспокоить духа, охраняющего ключ, стоит лишь в самом крайнем случае – Я бы тебе этого делать не советовал. — Хочешь сказать, что я имею такую возможность? — удивился парень. — Конечно. Ты хозяин ключа. Дух служит ему, а значит и тебе. Только про свой знак не забывай. Слугу ты можешь вызвать, лишь удалив ключ от груди на расстоянии хотя бы вытянутой руки. — А потом? — Назови духа по имени и прикажи, что нужно делать. Твоего кличут Рузу. Но в борьбе с оборотнями духи не помогут, точно знаю. А отвлечь их чем-нибудь можно? Кого? Если оборотни действительно сродни герганам, надо их раздразнить и увлечь за собой. Тогда вход будет свободен. Если бы все было так просто, Верлен. Возле гергфонов обязательно находится пастух, которого они не посмеют ослушаться. Он обычный чародей и веренных ему твари от себя далеко не отпустит. Значит, надо уничтожить пастуха. Проблема в том, чтобы выяснить, кто из них пастух, а он зачастую принимает личину своих подопечных. А по... Гзур оборвал себя на полусловие. Слушай, а ведь может получиться. Тебе же колдовство не берет? Вроде бы. И фона магического ты не излучаешь. Значит, колдовские ловушки тебе не страшны. Оборотни же вообще могут принять за местного, пока не увидят, конечно. Но рано или поздно все равно увидят. Удиви их чем-нибудь, кроме роста. Думаю, пастух сначала захочет поговорить, прежде чем натравить на чужака своих псов. Они-то как раз не особо разговорчивы. Вот тут тебе пригодится кинжал с черной жемчужиной. Другим клинком вряд ли сумеешь пробить защиту волшебника. Только не промахнись. Даже если ранишь колдуна, сгодится. Иначе геркфоны разорвут тебя в клочья и без магии. Допустим, я не промахнусь. Что помешает оборотням броситься? Пять секунд они будут испытывать ту же боль, что и надзиратель. Потом, если не получат четкой команды, озвереют. Так что задерживаться не советую. Метнул клинок и со всех ног к нам. А мы уже постараемся, чтобы разъяренные псы погнались за другой добычей. К гроту Фетров направился незадолго до рассвета. — Дихар, дядя, где ты? Куда к духам ты подевался? — испуганно орал фокусник. Изображать подставного племянника ему было не впервой. И они с Гзуром решили, что пусть будет заблудший пастушок. Наверняка в здешних местах такие верзилы в диковину, что должно заинтересовать командира охранников. Андрей продолжал двигаться к цели, не прекращая поминать дядю, не самыми добрыми словами. Как объяснил шаман, отношение к старшим родственникам, в отличие от Джарзании, тут было не столь почтительным. Вскоре парень услышал посторонние шумы за спиной. За ним шли... Видимо, дозорным было приказано сопроводить высокорослого и громкоголосого недотепу к начальнику. Стоять! Надо отдать охранникам должное. Выросли они перед самым носом верлена настолько внезапно, что заставили вздрогнуть. Знакомый злобный огонек в глазах и мохнатый клочок шерсти вместо волос действительно делали обоих незнакомцев похожими на герганов. К тому же ростом они не уступали заблудшему пастушку. «Ой, здравствуйте, господа военные! Вы тут стадо козлов с седым стариком не видели? Нет. Тогда прошу прощения. Я, видать, не туда зашел». Фетров развернулся. Путь преградили еще два таких же красавца. «Ой, а я только что вас там видел!» Андрей включил полного придурка. Однако гергфонов тупость пастачка абсолютно не забавляла. Они выхватили из ножен мечи и направились на путника. «Стоять! Мне надо дядьку искать и козлов!» «Пойдешь с нами!» «К дядьке?» «Ступай!» Его грубо толкнули. «Юлки-метелки!» «Похоже, козлов я уже нашел. Сразу четыре штуки!» Хозяин приказал обыскать. Пробормотал один из воинов. «Выполняй!» Его облапали со всех сторон, отбросили плеть в сторону, но кинжал, благодаря ловкости фокусника, обнаружить так и не сумели. «Вот этот вас разбудил, хозяин!» — доложил первый. «Его магия не берет!» — совсем тихо добавил второй, который вспомнил об обыске. А вот и пастух этих козлов. Парень попытался рассмотреть чародея, но того постоянно закрывали фигуры высоких бойцов. «Как же мне его достать?» «Кто таков? Что тут делаешь?» Слух резанул неприятный высокий голос с хрипотцой. «Я это... дядьке помогаю. Мы тут за стадом деревенских смотрим». «Врешь, никакой деревни тут поблизости нет». «Как нет? А откуда я тогда всю ночь топал?» «Ночь?» — удивился чародей. «И какого духа ты по ночам гуляешь?» Дядька за хворостом послал для костра. Вот я и пошел. А хвороста пока не увидел. Темно ведь было. Кто же такого дурака одного отпустил? Хозяин не спешил показываться на глаза. Говоришь, магия его не берет? Покажи. Один из охранников сотворил плетение средней силы и направил на пришельца. Заклятие должно было усыпить человека. Но Верзила продолжал стоять, как ни в чем не бывало. «Ты откуда такой взялся?» как зовут? Дядька племешом кликал. Девки дылды, мужики большим дурнем звали. Андрей из-за одного только голоса начинал ненавидеть невидимого врага. Фокусник заметил, что плеть уже подползала к нему и затихла среди камней в паре шагов. Новый бич, некогда бывший хвостом катерза, открывал широкие возможности для плети. И самое главное, был не подвластен чарам. «Я пойду, господин хороший. Куда? Стоять!» «Такое чудо надо обязательно курмистру показать. А ну, ребятки, связать дурня!» В планы Фитрова это не входило. Он разжал кулак правой руки, и бич сам бросил ему древко кнута в руку. А дальше парень начал составлять собственную мелодию из команд учителя. Цель композиции — живым выйти на удобную позицию. Раз — «Устранить преграды на пути между пастухом Козлов и Большим Дурнем» — два, «Не промахнуться» — три и вовремя смыться — четыре. «Зу, ри, ги, ве, шу, зи, ши, ца сам себе мысленно приказывал Андрей. За командами мгновенно следовали прыжки, падения, перекаты, подскоки. Парень двигался на пределе. успевая не только уходить из-под ударов стражников, но и больно жалить противников. Фактор неожиданности сыграл свою роль. Первые действия геркфонов были неуверенными, что позволило фокуснику быстро добраться до места, откуда открывался вид на их хозяина. Но тут злой Рок сыграл с Фетровым очень жестокую шутку. Чародей оказался женщиной. Обычно Фетров не использовал ненормативную лексику даже в мыслях, но тут не удержался. Кто же мне такую свинью подложил? Землянин силой сжал лезвие кинжала, чтобы оно не вырвалось в смертельный полет. Хотя позиция была лучше не придумаешь. Продолжив следующую секунду два стражника спасли ситуацию, прикрыв хозяйку с собой. Другие пошли в атаку со всех сторон. «Елки-метелки! Что же делать? Но почему я не сторонник идеи феминизма? Неужели из-за этой крысы теперь должна страдать моя Вероника?» В следующее мгновение левое плечо обожгло. Кто-то из охранников имел на вооружении заточенные метательные диски. От четырех дерзкому чужаку уклониться удалось, но последний мимо не прошел. Геркфоны должны испытывать ту же боль, что и пастух. Церкач вспомнил слова шамана. «Ладно, сделаем ей больно. В конце концов, иногда страдания бывают во благо». Плеть зашипела в воздухе, словно сотни змей. Она бросилась из стороны в сторону, составляя кровавые отметины на лицах угрюмых стражников. К сожалению, это не всегда выводило их из строя. Похоже, болевой порог у них был значительно выше, чем у обычного человека». Уже через пару секунд парню пришлось прибегнуть к новому комплексу падений, прыжков и перекатов, чтобы вырваться из готового замкнутого кольца. Еще две кровоточащие царапины наглядно продемонстрировали, что один в поле не воин. Был еще и прямой удар в грудь копьем, которую он просто не успел отбить, а если бы уклонился, попал головой под удар меча. «Один раз они меня уже убили», — мысленно отметил Зугу воин. Поменял он и тактику боя. Больше успех приносили захваты ног с последующим опрокидыванием противника на землю. На то, чтобы подняться, гиркфоны тратили пару секунд. И в данном случае это была бездна времени. «Взять негодяя живым!» — выкрикнула волшебница. Она и не подозревала, насколько облегчила труд этому негодяю. Парень теперь точно знал, за каким из бойцов она находится. Бич тут же захватил ноги прикрывавшего стражника. Рывок, и в следующем мгновении к цели устремился кинжал с черной жемчужиной. Рукоятка впечаталась в лоб чародейки, и почти сразу все стражники схватились за голову. Теперь делаем ноги. Церкач рванул изо всех оставшихся сил. Вторая стадия плана заключалась в том, чтобы увести за собой гиркфонов как можно дальше. Имея небольшую фору, Андрею требовалось преодолеть дистанцию 500 метров и достичь финишной ленточки раньше, чем его настигнут. Ленточкой в данном случае являлась натянутая над землей веревка. Это своеобразный тормоз должен был еще сильнее разъярить преследователей, чтобы в гневе ему же стало все равно, за кем бежать. Справился. Шаман ждал Андрея в условленном месте. Почти. Бросок получился не очень удачным, как бы этот колдун себя не пришел. Тогда поспеши. Теперь ничто не помешает добить пастуха. Иначе он их назад позовет. Удачи!» Когда выберешься на поверхность, пусть Рузу сообщит нам, где тебе искать. Да помогут тебе духи жизнедар. Фетров снова направился к гроту. Добравшись до места недавнего сражения, парень подошел к волшебнице. Легко сказать «добей». А она как девочка выглядит. Фокусник подобрал кинжал и убрал его в сапог. «Хватит ей от меня в подарок и шишки». Парень снял ключ с груди и поднял руку. «Рузу, слышишь меня?» «Да, вождь. Сделай так, чтобы эта волшебница пару деньков не могла колдовать. Это возможно?» «Не могу. У нее амулет на застежках и под одеждой. Мне еще и раздевать придется. Извращенец!» Обозвал себя фокусник, опуская ключ на землю. застежки он срезал. куртку и рубаху распахнул, чтобы добраться до амулетов. Добычу, состоявшую из бусы медальонов, выбросил, чтобы не нервировать духа, к которому обратился снова. А теперь? Ответа не последовало. Вместо этого ключ окутала серая дымка. Она воспарила над землей и устремилась к голове женщины. Несколько секунд и дух вернулся обратно. Задание выполнено. Спасибо. Фитро спрятал ключ и уже собрался уходить. — Что ты со мной сделал, идиот? — очнулась волшебница. Распахнутая одежда ее беспокоила меньше всего. — Какие у вас дурные манеры, мадам! Не успели открыть глазки и сразу ругаться. — Я убью тебя! — крикнула она. В руках женщины оказался лук. — Зачем? — улыбнувшись, спросил Андрей. — Неужели других дел Нет. «У меня приказ никого в грот не впускать!» Чародейка наложила стрелу на тетиву. Удар в подплетье по оружие из рук. «А мы никому не скажем, что тут кто-то проходил. Чужак, лучше убей меня!» «Извини, с женщинами я не воюю!» Он развернулся и двинулся к пещере. «Точно чешуя!» — мысленно восхищался фокусник, заметив обрамление грота. Интересно, какой должна быть рыба, если чешуйка с ладонь? Лучи утреннего солнышка как раз коснулись необычного обрамления, и оно засияло, переливаясь всеми цветами радуги. Парень остановился полюбоваться на невиданную красоту, но тут сзади раздался подозрительный шорох. Фетров резко отскочил в сторону. Споткнувшись о камень мимо пронеслась волшебница с ножом, Она очень неудачно упала, разбив себе лицо и поранив собственным клинком руку. Чародейка от боли потеряла сознание. Ох уж эти женщины! Вместо того, чтобы идти дальше, ему пришлось задержаться, чтобы ее перевязать.